«Думаете, мне дали вот так свободно, как остальные, пройти проверку?» «Как же!» Уже бесить начал такой интерес ко мне. «Нет, неделю переживал допросы. По побегу все складно. Больше интересовались, как попал в плен. Говорил, что на второй день выследили при прочесывании. Так и рассказывал. Следока того искали, не без этого. Но нас не дергали. Пропал-то в городе». Так что мы терпеливо ожидали, пока с нами не закончат. За эту неделю уже девять из беглецов прошли проверку. Это, видимо, самые легкие, претензий к которым у них не было. Среди них был и Гаврилов. Его полностью восстановили. В плен -то раненым попал. А тут меня вызвали. Было уже 27 сентября. Конвоир завел в кабинет, где сидел знакомый офицер. «Привет, Рамис!» Кивнул тот и, вставая, подошел и обнял меня. Я позволил себя обнять, но сам никаких движений, чтобы ответить, не делал. Этот деятель, когда меня опускали на дно, делал вид, что мы знакомы, а тут с объятьями лезет. Друзья познаются в беде. Вот тот проверки и не прошел, так что нечего ко мне лезть. Тот это понял, да и не ответил я на его приветствие. Сделал шаг назад, внимательно меня изучая. Это был капитан, а теперь майор, судя по новым погонам, по фамилии Карпов. Личный порученец Рокоссовского. У того еще три адъютанта есть и все в работе. Тот довольно деятельный генерал. Хотя в газетах писали, за удачную оборонительную операцию и наступление маршала получил. На Минск наступает его фронт. А Карпова я в Москве видел, когда первый суд был. После суда отвернулся, как будто незнакомый, и мимо прошел. А тут с улыбками и объятьями лезет, тварь двуличная. Раньше мы приятельствовали, но это давно в прошлом, так что я хмуро на того смотрел. Мне наша встреча не нравится, и я это демонстрировал. «Я от командующего, Рамис. Он хочет тебя к себе забрать». «Ваш побег довольно громкое дело. Про такое в газетах не пишут, но слухи ходят. Так о тебе и узнали». «Я ему зачем?» «Ночная разведка, все как обычно». «Ничем помочь не могу. Уже пятый день наблюдаюсь у врача. Травмы получил, головой о косяк ударился. Синяк на лбу можешь видеть». «Ушло мое ночное зрение, больше нет. Так и передай своему хозяину». «Врешь!» – ахнул тот. «А ты докажи!» Конечно, лгал. Еще когда сбежал, до Румынии мы добирались, размышлял на этот счет. «С меня не слезут, помнят, какие точные разведывательные данные от меня шли. Вот, первая ласточка имеет наглость появиться от Ракосовского. Я Хрулеву обещал и обещание выполнил. Хрулева нет. Все, можно искать новые точки интереса». Поваром довоюю, а возможность ночной разведки закроют травмой. Поди, докажи, что это не так, я на своем буду стоять. Тем более, нечистый на руку лагерный врач неплохо поработал, проведя диагностику, и выписал мне справку о куриной слепоте. Те ночами теряются, ничего не видят. За это заработал солидную сумму. Мы оба остались довольны сделкой. Майор же задумался. «Тот меня хорошо знал и не верил тому, что я говорил, и сейчас больше анализировал, пытаясь понять, почему я так решил, и гну свою линию. Странно, что маршал его послал. Или не знает, что между нами черная кошка пробежала?» «Скорее всего так, а Карпов ему ничего не сказал, и вот пытается наладить контакт и сгладить прошлое. Впрочем, тот не дурак и понял, что не договоримся». Недовольно дернув щекой, тот отбросил доброжелательный тон и сухо сказал. «Что ты хочешь?» «Ничего. Быстрее бы война закончилась и в запас выйти». «Говорить, что с твоей помощью это можно ускорить бессмысленно?» «Думаю, да. Я могу идти». «Не торопись. Хочешь ты или нет, но ты летишь со мной. Приказ оформлять документы я отдал до встречи с тобой». Не ожидал такой встречи. Тем более на тебя ничего нет, сами бы выпустили через пару дней. Я рядовой, выбора у меня все равно нет, не так ли? Это точно, приказы нужно выполнять, — вставая, сказал тот. Надеюсь на твое понимание. На это я ничего не ответил, все уже решено, и я тут ничего не решаю. Поэтому терпеливо ожидал, когда тот с бюрократией закончит. Успел попрощаться с другими беглецами. Сегодня, кроме меня, еще четверых выпускали. Восстанавливать все будут, включая утерянные награды. Бумагу о проведенной проверке забрал Карпов, как и сопроводительная на меня. У порученца самого маршала был свой связной самолет. Моноплан с высоким расположением крыла. На нем и полетели куда-то на север. С того самого аэродрома, откуда меня в прошлый раз увозили. Кстати, тот транспортник был тут, какие-то регламентные работы проводили. Весь полет я сидел и под насмешливым взглядом Карпова вязал теплые носочки для сына. Это не первое. То, что успел навязать, ранее отдал Дине. Та про такое мое хобби, якобы так медитирую, знала и не была удивлена. К вечеру с одной дозаправкой по пути мы прибыли на место, куда-то под Смоленск. Я уже закончил один носок и начал второй. Потом и жене свяжу. Та в моих носках по дому зимой ходит, вместо тапочек. С аэродрома на штабной машине в штаб фронта. Пока меня оформляли, Карпов куда-то исчез. Сканер показал, что маршалу докладывает. Тот был на месте. А оформили меня в разведывательную эскадрилью стрелком-радистом. Я рядовой, тут вообще бессловесная скотина. Меня не спрашивали, что я хочу. Поэтому с откровенной скукой ожидал, что дальше будет. Что-то долго общаются маршал со своим порученцем. Сам Рокоссовский так со мной и не встретился. Видимо, не посчитал нужным. А раз меня одного оставили, я предъявил командиру, капитан был, справку о своей болезни и рекомендации врача не использовать меня ночами. Тот без задней мысли все оформил, Внеся справку в учетный лист бойца, что на меня оформлял. Справку не вернул, но не страшно, у меня еще их три. Врач копии наделал. Уже стемнело, когда сопровождающий отвел к месту расположения авиачасти, куда меня оформили. Причем я держался за его плечо, типа ничего не вижу. На месте, в штаб? Еще тут бюрократию развели. Внеся меня пока в резерв, личного состава хватало. Безлошадным стал. Наконец начали оформлять красноармейскую книжицу. «Так, боец!» Вышел ко мне майор, командир эскадрильи. Мы в общем зале были. «Самолет уже готов. Вылет немедленно. Разведданные нужны срочно. Это приказ командующего». «А я тут при чем?» «Ты же Хайрулин». «Так точно, это я. У тебя ночное зрение». «Было, больше нет». «Переболел в плену и еще ударился головой тут, в Союзе. Страдаю куриной слепотой. Справку от врача в мой учетный лист внесли». «Так какого черта ты тут делаешь?» — возмутился майор. «Я рядовой, меня не спрашивали». Черти, что происходит!» Тот позвонил в штаб, и там сотрудник, повезло на месте был, подтвердил. «Справка от врача была» пока меня в землянку решили отправить, чтобы разобраться в этой ситуации. Я же попросил сопровождающего, мол, в темноте у меня небо и земля меняются местами, падаю. Выделили бойца, он отвел. Так что выделили место на нарах, и я вскоре уснул. Завтра получать оснащение, а то пусто совсем, даже личного оружия нет».